Глава вторая «Мама, а где тетя Ри? Она вернется?» Мамины губы кривятся, идут черной трещиной, но звука не слышно. Слишком громко гудят двигатели. Несколько дней Шерил не могла спать, умирая от голода и усталости. Тихонько хныкала, упрашивая вернуться назад. В большой и чистый дом, где вкусно кормили и было много игрушек. Но однажды просто выключилась там же, где сидела.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 Жаль, но кредитов перестало хватать. Сортировщица пищеконцентратов много не заработает для оплаты той квартиры, что у них была. Шерил поежилась и тихонько соскользнула с кровати. Мама тут же встрепенулась, всегда спала чутко, да и спина беспокоила. Мила, набрать воды, мам, все хорошо. Последняя фраза: вранье, конечно. Ничего у них не хорошо.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 Шерилл до сих пор не могла понять, как команда смогла провернуть это. Сбежать из нафаршированного охраны дома. Да еще суметь прятаться до сих пор. Они нигде не задерживались дольше четырех месяцев. Кочевали из округа в округ и успели пожить, наверное, во всех городах американского региона. Трудно было только первые пару лет, пока подрастала Мики, а потом наладилась. До определенного момента, пока мама не надорвала спину. После этого все пошло под откос, неудачи сыпались на них одна за одной, и вот теперь они тут. А ведь раньше Шерил и в страшном сне представить не могла, что придется переехать в подобного рода сектор. Бочком протиснувшись в крохотный тамбур, она отодвинула створку шкафа и наугад схватила кофту. По привычке, накинув капюшон, вышла и несколько раз проверила, хорошо ли сработала блокировка двери.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 Остались только огромные невероятно красивые корей глаза. Дорогая, ты встала не с той ноги. Если бы у меня получилось. Мы это обсуждали, Шерил. Хватит. О, но ну если зазвучали имена, значит Лизи начинала злиться. Но именно она достала пропуск, позволявший пробраться в МД Тауэр. Накануне вечером, когда Шерил немного отошла от тихой истерики после ночного визита Блейка. Женщина эффектно продемонстрировала черный кусочек пластика. Удостоверение уборщицы. «Приготовься драить очки в логове Альфы, дорогая». Улыбнулась, явно наслаждаясь ошарашенным видом. «И мой тебе совет. Изучи план здания». Тогда Шерил была рада настолько, что особо не задумывалась, как женщине удалось достать пропуск. А чуть позже дошло. «Да, Лизи мы это обсуждали. И я просто обязана была справиться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 Шерилл просто не успела вовремя смыться из прибранного ею номера. Или это Блейк пришел слишком рано. А ведь до того старательно избегала люксовых номеров. И Бетта не должен был появляться в лучшей, но все-таки трущобной гостинице. Но появился и решил, что к чистым полотенцам бонусом идет чистая, в определенном смысле, девица. И Шерилл прекрасно понимала, что отпустил он ее только ради забавы. Перепугал до полусмерти, зажав в углу, но уступил ее отчаянному сопротивлению. Охотничий инстинкт громко требовал игр. этом нравилось забавляться с выбранной жертвой, гонять ее до кровавой слюны и седых волос. Они и создавались как первоклассные солдаты, элитные телохранители, которые бросятся под пули или перережут горло любому, на кого покажет хозяин. Ребенку или старику – неважно.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 «Находится в карантине, в настоящее время число погибших увеличилось на два человека и составляет четырнадцать тысяч». «Переключи», – поморщилась Лизия. Не любила она новости о колониях и болезнях. Первое напоминало о муже, второе связано с сыном. Шерил хотелось бы послушать новости о марсианской экспедиции. Такой важный шаг для человечества – освоение другой планеты. Земля едва дышала.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 Но тогда у них появится шанс на сытую жизнь. Компания M Division запустила новый проект совершенствования голографических изображений. Переключи. Дорогая, успокойся, он тебя забыл давно. Канал щелкнул, а Шарил плотнее запахнула байку. До сих пор разноп по коже, стоит вспомнить широкоплечую фигуру на фоне вечернего мега-Нью-Йорка. В холодных всполохах Неона Альфа был похож на дьявола. Или на палача в серо костюме, который парочкой фраз поставил обнаглевшую нищебродку на место? Шеррил могла бы ответить. Два коротких слова, и мужчина не то чтобы забрал бы ее с руками и ногами. Запер на десять замков. Или продал. Такое у них практикуется. И не жаль свободы, но тогда опасность нависнет над мамой и Мики. Нет, мистер Дарквуд, секрет их семьи останется секретом.